Измутанные до предела македонские воины устраивались на отдых тут же в залах дворцов, поручив лошадей дворцовой прислуги. Усталость была такова, что не было сил даже для грабежа. Александр не хотел трогать местных жителей по примеру Сузы, хотя Персеполис не сдался и не выслал заранее парламентеров. Оправданием служило внезапное появление македонцев предпринимать что либо подобное было уже поздно леонтиск и кратер объехали площади и главные улицы расставляя стражу предосторожность не излишняя так как в городе могли затаиться немалые отряды вражеских воинов везде на улицах и в садах в тени деревьев и у стен Лежали спящие македонцы, кто как мог, на коврах, одеялах и циновках, отобранных у жителей. В это сонное царство Таис, дожидавшаяся в загородном саду с небольшой охраной, вступила уже под вечер. По условию, она подъехала к западной лестнице, где служители дворца усердно смывали кровь, обильно натекшую на белые ступени. Трупы погибших защитников дворца были уже убраны, но резкий запах крови еще стоял в предзакатном безветрии. Первую ночь в Персеполисе Тайс провела в богатом доме бежавшего царедворца, окруженная и без того перепуганными рабами и рабынями, которые с трепетом старались исполнять любые желания чужеземки, усталой, черной от солнца и пыли, казавшейся им грозной, несмотря на красоту и небольшой рост. Видно, страху им прибавили выразительные жесты Леонтийска и Птолемея, которые, во сюда Всюдатаяс, тут же исчезли. А может, еще больше они боялись соседства отряда конников, который расположился на отдых в саду, а своих лошадей устроил не только в опустелых конюшнях, но и в доме. Простившись с македонскими военачальниками, Таис почувствовала себя одинокой перед целой толпой слуг, брошенных хозяевами на произвол судьбы, но добросовестно сохранявших их имущество. Первым делом она потребовала ванну, а когда ей знаками показали, что ванна готова и можно идти, она прошла в большое круглое помещение, заткнув кинжал за пояс коротенького хитониска. Там ее встретила старая рабыня, гречанка из Ионии, заговорившая на понятном Таис-диалекте. Взволнованная встречей с первой за долгие годы свободной эллинской женщиной, примчавшейся в сердце Персии вместе с непобедимым войском страшных завоевателей, она по-матерински взялась опекать Таис. После ванны старая гречанка старательно растерла все тело Геттеры, а загрубевшие покрытые ссадинами колени смазала каким-то коричневым, резко пахнущим составом. Она объяснила, что это драгоценное лекарство дороже серебра. Его собирают в пустынных горах за Персеполисом, где оно встречается натеками на голых скалах. «Может быть, это горючее зеленое масло?» — спросила Таис. «Нет, госпожа». Горючего масла сколько угодно на востоке и севере, на берегах Герканского моря. А это редкостный дар геи, имеющий силу излечивать все, особенно раны. Увидишь, что завтра все твои царапины исцелятся. Благодарю тебя. Приготовь на завтра этот состав для лечения ран моих друзей, сказала Таис схватки у ворот получили легкие раны птолемей и старый лохогос. рабыня согласно закивала заворачивая таис в редкую ткань чтобы не остудить после растирания и кликнула двух служанок которые стали расчесывать грибнями слоновой кости блестящие после мытья черные волосы афининки а таис уже ничего не чувствовала Она крепко спала, запрокинув голову и чуть приоткрыв небольшой рот с детской верхней губой. Старая рабыня, едва чесальщицы, кончили свое дело. Укрыла эленку с нежностью, как собственную дочь. На следующий день Александр, чистый и свежий, как юный бог Эллады, в золотой броне принял Шатрум, или по-гречески Сатрапа Парсы, и его приближенных вельмож в тронном зале дворца, который совсем недавно занимал несчастный царь-царей. Персы принесли списки находившегося в городе ценного имущества и благодарили за то, что великий завоеватель не позволил разграбить Персеполис. Александр загадочно улыбался, переглядываясь со своими военачальниками. Они знали, что удержать воинов от грабежа легендарной столицы смогла только неимоверная усталость, сморившая их у самой цели. Навести порядок теперь, когда миновал боевой азарт, было легко, и Александр на самом деле отдал приказ ничего не трогать в городе. Македонцы как бы надломились в этом последнем рывке и апатично взирали на неслыханную роскошь дворцов и богатство жилых домов жрецов и царедворцев. Старые ветераны, утомленные чередой походов и ужасающих сражений, плакали от счастья, лицезрея своего божественного вождя на троне персидских владык. Война закончена. Цель похода достигнута. Жаль погибших товарищей, которые не дожили до такой славы. Александр считал, что, овладев Азией, он может идти на восток до края мира, но свои планы пока держал в тайне даже от самых близких друзей. Предстоял неизбежный поход в погоню за Дарием, Ибо пока царь Персов не был уничтожен, Александр, несмотря на всю покорность народа, не мог занять место владыки. Всегда оставалась опасность внезапного удара, если Дарию удастся собрать достаточно войска. Как только весна придет в Северные горы, настанет время двинуться в погоню и заодно перенести резиденцию в Экбатану. Экбатана... Расположенная в пяти тысячах стадий на север от Персеполиса и выше его в горах, была прохладной летней столицей Ахименидов и в то же время укрепленным городом, совсем не похожим на надменно открытый во все стороны Персеполис. Александр решил перенести туда сокровища трех Газофилакий — Сузы, Персеполиса и Вавилона. Туда же он приказал повернуть и гигантский обоз Пармения, ибо вознамерился сделать Экбатану и Вавилон своими двумя столицами, а первую еще и лагерем для подготовки похода на восток. Неожиданно явилась Эрис, опередившая даже вспомогательные отряды пехотинцев. Она привезла тая с письмо от Гесионы, которая вместо Персеполиса поехала в гбатану с Неархом, решившим дожидаться там Александра и отдохнуть от великих трудов подготовки флота. Неарх пообещал найти дом и для Таис. Птолемей настойчиво советовал Афиненке обосноваться в Экбатане на все время похода на восток. Гетера не спешила, еще не оправившись как следует от убийственной скачки к Персеполису. Черная жрица приехала на Салмаах и теперь сопровождала Таис в ее прогулках по городу вместе с двумя старыми друзьями — Ликофоном и Лохогосом, вновь назначенными для охраны прекрасной Афиненки. За Ашт, неохотно расставшаяся с молодым тессалейцем, была увезена Гесионой в Экбатану для устройства жилья Таис. И Афиненка — Подолгу бродила с ними по огромным залам дворцов, лестницам и порталам, удивляясь тому, как мало истерты ступени, сточены острые ребра дверных и оконных проемов квадратных колонн. Дворцы Персеполиса, огромные залы приемов и тонных собраний, посещались с малым числом людей и выглядели совсем новыми, хотя самые ранние дворцовые постройки возведены были почти два века назад. Здесь, у подножия гор Милости, владыки Персии построили особенный город. Не для служения богам, не для славы своей страны, но единственно для возвеличивания самих себя. Гигантские крылатые быки с человеческими лицами с круглыми, выпирающими, как у детей, щеками, считались портретами, пышущих здоровьем и силой царей. Великолепные барельефы львов, поставленные у основания северной лестницы, прославляли мужество царей-охотников. Кроме крылатых богов и львов, барельефы изображали только вереницы идущих мелкими шажками воинов в длинных неудобных одеждах, пленников Данников, иногда с колесницами и верблюдами, однообразной чередой тянувшихся на поклонение восседавшему на троне царю-царей. Тая испробовала пересчитать фигуры с одной стороны лестницы, дошла до 150 и бросила. В гигантских дворцовых помещениях поражал переизбыток колонн. По 50, 90 и то в тронных залах, подобие леса, в котором люди блуждали, теряя направление. Было ли это сделано нарочно или от неумения иным способом подпереть крышу, Таис не знала. Ей, дочери аллады привыкшей к обилию света, простору храмов и общественных зданий Афин, казалось, что залы для приемов выглядели бы куда величественнее, не будя не так загромождены колонадой. Тяжелые каменные столбы в храмах Египта служили иной цели, создавая атмосферу тайны, полумрака и отрешенности от мира, чего нельзя было сказать про белые в сорок локтей высоты дворцы Персеполиса. И еще одно открытие сделала Тарис. Ни одного изображения женщины не нашлось среди великого множества изваяний. Нарочитое отсутствие целой половины людского рода показалось Афиненке вызывающим. Подобно всем странам, где Таис встречалась с угнетением женщин, государство персов должно было впасть в невежество и наплодить трусов. гетеи стали более понятны удивительные победы небольшой армии Александра. Гнев богини, держательниц судеб, плодородия, радости и здоровья неотвратимо должен был обрушиться на подобную страну. И метавшийся где-то на севере царь Персов и его высшие вельможи теперь испили полную чашу кары за чрезмерное возвеличение мужей. Тарсеполис не был городом в том смысле, какое вкладывали в это слово эллины, македонцы, финикийцы. Не был он и местонахождением святилищ, подобных Дельфам, Эфесу или Гераполю. Персеполис создавался как место, где владыки Ахименицкой державы вершили государственные дела и принимали почести. Оттого вокруг платформ белых дворцов стояли лишь дома царедворцев и помещения для приезжих, опоясанная с южной стороны широким полукольцом хижин ремесленников, садовников и прочей рабской прислуги, а с севера — конюшными и фруктовыми садами. Странный город, великолепный и беззащитный, надменный и ослепительный. Вначале, покинутый персидской знатью и богачами, быстро заполнялся народом. Любопытные, искатели счастья, остатки наемных войск, посланники дальних стран Юга и Востока съезжались невесть откуда, желая лицезреть великого и божественного победителя, молодого, прекрасного, как Эллинский бог, Александра. Царь македонцев не препятствовал сборищу. Главные силы его армии тоже собрались здесь, готовясь к празднику, обещанному Александром перед выступлением на север. Таис почти не видела Птолемея или Антиска занятые с рассвета до поздней ночи помощники александра не имели времени для отдыха или развлечений время от времени в дом Таис являлись посланные с каким нибудь подарком редкой ювелирной вещицей резным ящиком из слоновой кости жемчужными бусами или стефаны диадемой однажды птолемей прислал печальную рабыню из дома искусную в приготовлении хлеба, а с ней целый мешок золота. Тайс приняла рабыню, а золото отдала лохогосу для раздачи тессалийским конникам. Птолемей рассердился и не подавала себе вести до тех пор, пока не приехал со специальным поручением от Александра. Царь пригласила Фининку по срочному делу. Он принял ее и Птолемея на южной террасе, окруженной сплошной белорозовой чашей цветущего нимдаля. Талис не видела Александра после переправы через Аракс и нашла, что он изменился. Исчез неестественный блеск глаз. Они стали, как обычно, глубокими и пристально глядящими вдаль. Исхудавшее от сверхчеловеческого напряжения лицо вновь обрело цветущий румянец и гладкость молодой кожи, а движения стали чуть ленивыми, как у сытого льва. Александр весело приветствовал Гетеру, усадил рядом, И велел принести лакомств приготовленных местными мастерами из орехов фиников меда и буйвалиного масла афиненко положила пальцы на широкую кисть царя и вопрошающе улыбнулась александр молчал погибаю от любопытства вдруг воскликнула Готера. — зачем я понадобилась тебе скажи не тони царь сбросил маску серьезности. В эту минуту Александр напомнил Птолемею давнюю пору, когда они были товарищами по детским проказам. — Ты знаешь мою мечту о царице Амазонок. — Сама же ты постаралась убить ее в Египте. — Я ничего не убивала. — вознегодовала Таис. Я же хотела сказать правду. Знаю. Иногда хочется видеть осуществленную мечту, пусть в сказке, в песне, в театральном действии. М -м -м, начинаю понимать, медленно сказала Тайс. Только ты, наездница, артистка прелестная, как богиня, способна выполнить мое желание. Видеть у себя царицу Амазонок в театральном действии. Зачем? Угадала. Но это не будет игрой в театре. Нет. Ты проедешь со мной через толпы собравшихся на праздник. Пойдет слух, что царица Амазонок приехала ко мне, чтобы стать моей женой и подданной. Возникнет легенда, которой поверят все. Сотни тысяч очевидцев разнесет весть по всей Азии. А дальше? Куда денется царица? Уедет в свои владения на термодонт. А ты, Таис, придешь гости ко мне на первый дворец. Гетера фыркнула. Хм, согласна. Но где взять спутниц амазонок? Найди двух. Больше не надо. Ведь ты поедешь около меня. Хорошо. Я возьму одну, свою Эрис. Она будет моей военачальницей. Ее грозный вид убедит кого угодно. Благодарю тебя. Птолемей, прикажи, чтобы лучшие мастера сделали тайс золотой шлем, а Эрис серебряный. И круглые щиты с изображением змеи и сокола, и луки с колчанами и стрелами, и короткие копья, и маленькие мечи с золотыми рукоятками, еще хорошую леопардовую шкуру. — Ты слышал, Птолемей? — сказал очень довольный Александр. — Конечно. — Но как быть с броней? И они сделают так быстро, и не подобрать для женщин. Если броня не придется совершенно по мерке, получится ряженные. Ничего, — сказала Таясь. Мы поедем, как настоящие амазонки, ногими, только в поясах для мечей и ремнях для колчанов. Великолепно! — воскликнул Александр, обнимая и целуя Тарест.